Часть третья. Начало сознательного. Глава первая. До вылета оставалось всего 6 дней. Я поймал себя на том, что меня охватил мандраж. Несмотря на то, что симулятор по-прежнему ставил моим навыкам максимальный балл, в глубине души я все равно ощущал свою ущербность. Виной тому были и ограниченная подвижность руки, и страх внезапно уйти в распад. И что-то еще, что-то непонятное. Оно пряталось в подсознании, не давая выловить себя и рассмотреть. От этого временами становилось совсем жутко. Посещение лаборатории я начал избегать. Мне было совершенно некомфортно следить за экспериментами. Я боялся, что они могут спровоцировать очередной распад. Панические атаки не возвращались. Но всякий раз, когда я думал об опытах с перемещениями, холодный липкий страх подползал к горлу. Лео замечало мое состояние, но выводы из него сделала своеобразные. В один из вечеров, забирая меня с симулятора, она притащила с собой куртки и позвала прогуляться по парку. Не видя подвоха, я согласился. Впереди полгода полета. Сейчас самое время надышаться нормальным воздухом. По дорожкам Лео шла уверенно, явно имея какую-то цель. Я удивился, но вопросов не задавал. Мне было все равно, куда идти, если с ней. За очередным витком дороги открылся вид на парковый пруд. Лео достала из кармана какой-то пульт, и через секунду фонари вокруг пруда погасли. Почти на ощупь мы спустились к воде. Облаков сегодня не было, звездный ковер раскинулся над нами. А внизу лежало темное зеркало воды с изредка пробегавшими искрами бликов. Лео прислонилась ко мне спиной и стала разглядывать небо. Я, не задумываясь, обнял ее: Ты знаешь все звезды? Ее голова лежала на моем плече все, наверное, нет, усмехнулся я. А созвездие. Ну, вот прямо перед нами смотри, неправильный пятиугольник это цефей, рядом с ним, похожая на букву М Кассиопея видишь?» Лео подвигала головой, пристраивая ее поудобнее. «Вижу. Вон там ковж большой медведицы, а слева от полярной звезды видишь вон ту точку». Я дождался кивка, созвездия дракона. Ближе к утру можно было бы увидеть Орион, одно из самых ярких созвездий. Я когда был маленький, очень хотел полететь к Бетельгейзе. Это красная звезда в левом плече Ориона. «Что же тебе в ней нравилось?» Лео чуть наклонила голову назад, пытаясь в темноте разглядеть мое лицо. Это одна из крупнейших звезд среди известных. И первая после Солнца, для которой удалось получить изображение диска и пятен на нем. Кстати, такой как сейчас, она пробудет недолго. Скоро Бетельгейзе закончит свое существование либо взрывом сверхновой, после чего превратится в нейтронную звезду, либо гравитационным коллапсом, став черной дырой и тоже со вспышкой, сравнимой со взрывом сверхновой. Так что в любом случае это будет грандиозным астрономическим событием. На некоторое время Бетельгейзе станет на небе почти такой же большой, как Луна, а через 6 миллионов лет после этого до нас докатится взрывная волна. Правда, Бетельгейзе далеко, поэтому к моменту, когда выброшенное вещество подойдет к Солнечной системе, Оно будет уже рассеянным, и скорость взрывной волны погасится встречным солнечным ветром. Мы помолчали, вглядываясь в звездное небо. Потом Лео завозилась и что-то достало из кармана. протянула мне. «Это очки. Надень». «Зачем?» «Лех, надень». Она вывернулась из моих объятий и настойчиво протянула мне очки. «Давай я научу тебя открывать разрыв в пространстве, не переходя в него». «Нет, я быстро увеличил дистанцию между нами». «Не надо. Мы же договорились. Ни в каких экспериментах я не буду участвовать». «И не надо», — согласно кивнула она. «Но мало ли что случится. Ты сейчас используешь способности интуитивно, не задумываясь, и не видишь разницы между открытием разрыва и движением в нем. Это небезопасно для твоей руки и тебя самого. Тебе нужно научиться чувствовать эту разницу. Открыть разрыв безопасно, и мало ли для чего потребуется». Принять кого-то из членов экспедиции в экстренной ситуации, например. Двигаться в разрыве опасно. Я научу тебя чувствовать эти границы». «Нет». Страх заворочился где-то внутри. Но, надеюсь, голос меня не выдал. «Мы стартуем через несколько дней. Никому не нужно, чтобы перед полетом я в очередной раз оказался в реанимации и сорвал экспедицию. Устрою я такое, не удивлюсь, если Райли лично отключит мне капельницы». «Именно чтобы не навредить тебе, нужно научиться правильно использовать способности. Надень и больше ничего не делай, я просто покажу». Она вложила очки мне в ладонь. «Давай». Надевать очки решительно не хотелось. Я некоторое время крутил их в руках, а потом все же приложил глазам. Несмотря на темноту вокруг, гексагональная сетка была хорошо заметна. Лео села рядом и сжала мою руку. «Смотри». Она открыла разрыв, и очки быстро отметили его подсветкой. «Видишь, я сижу тут с тобой и никуда не двигаюсь. Просто открыла разрыв, это безопасно». Мне так совсем не казалось. Так романтично начавшийся вечер явно свернул куда-то не туда. Я мысленно обозвал себя идиотом и решил, что опасные игры пора заканчивать. «Давай теперь попробуешь сам». Леус хлопнула свой разрыв. «Я рядом и слежу за тобой. У меня в кармане куча шприцев, и уйти в распад я тебе не дам. Все будет хорошо». Я снял очки и протянул ей. «Нет». «Лех!» Она потрясла меня за плечо, и тут я разозлился. «Лео, прекрати!» Я внятно объяснил, почему не могу рисковать. И давно вышел из того возраста, когда, погладив по головке, можно заставить сделать что угодно. Бросив очки на траву, развернулся и, не оглядываясь, зашагал в сторону жилого корпуса. Лео что-то кричало вдогонку, но у меня так сильно стучала кровь в висках, что я не разобрал ни слова. Вспыхнули фонари, я ускорил шаг, добрался до номера и запер дверь на замок. Со смешанными чувствами долго смотрел в потолок, ожидая стука в дверь, но его так и не последовало. Достал сигарету и вышел на балкон, сделал пару затяжек, а потом просто стоял вдыхая холодный воздух, вслушиваясь в тишину парка пока дотлевшая сигарета не обожгла пальцы. Сунув ее в пепельницу, вернулся в номер, достал из аптечки пару таблеток снотворного, запил водой. Не раздеваясь, упал на кровать и терпеливо ждал, когда придет сон. Утром меня никто не разбудил, и на пробежку я отправился в одиночестве. Плутал по дорожкам, любуюсь начинающими желтеть деревьями, вспоминал резервацию. Питер, думал о предстоящей экспедиции. Потом также в одиночестве позавтракал и завис в симуляторе. Сегодня вел себе реальную трассу до Проксимы. Сначала выставил дату будущего старта и отработал все участки, требующие маневрирования. Куски маршрута, где достаточно автопилота, проскакивал на ускоренном времени. Затем добавил в случайных местах несколько гравитационных аномалий и отработал экстренные маневры в нештатных ситуациях. Все рефлексы были на месте. Довольный собой, я бросил взгляд на часы. Время уже перевалило за обед. Хотел позвонить Райли и Ву, но подумал, что, скорее всего, они давно поели и дергать не стал. Первый, кого я увидел в столовой, оказалась Леву. Она сидела у окна, опершись подбородком на сложенные руки, и смотрела на улицу. Рядом стояла нетронутая еда. Вздохнув, я подошел и сел рядом. Она повернулась на движение и теперь молча смотрела мне в глаза с каким-то непонятным выражением. «Прости меня, будет недостаточно», – подсказал я. «Не понимаю, за что я должна извиняться», – отозвалась Лео. Я пожал плечами и уткнулся в меню автоматической выдачи. Лео продолжала молча на меня смотреть. «Полгода», – сказал я. «Что?» Она удивленно подняла брови. У тебя будет полгода, чтобы на меня обижаться. Давай оставшиеся пять дней до этого момента проведем вместе без обид». Лео издала странный смешок и кинула в меня салфеткой, которую мяло в руке. Я увернулся. Закончил заказ и откинулся на спинку стула. «Что собираешься делать?» Лео ковырнула еду в своей тарелке и отставила ее в сторону. «Симулятор мучить, бегать, гулять. Еще, надеюсь, по ночам не спать». А заниматься чем-нибудь более интересным? Лео усмехнулась. За пять дней мы выполнили мой план полностью, а в некоторых моментах даже перевыполнили. В ночь перед вылетом я не мог заснуть, лежал и смотрел в потолок. Лео уютно посапывала рядом, закинув на меня ногу, из-за чего я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить ее. Завтра меня ждал космос. Чем закончатся эти полгода? Найдем ли мы то, зачем летим? Разгадаем ли хоть какие-то загадки? Вернемся ли живыми? Хотя, даже если не вернемся, я больше не мог жаловаться на свою жизнь. Я получил все, о чем мечтал. И, наверное, эти полгода в космосе, даже если станут для меня последними, будут прекрасной яркой точкой. Как превращение Бетельгейзе в сверхновую. Я не удержался. Слегка повернулся, сгреб левого в охапку и прижал к себе. Она что-то проворчала и, устроившись у меня на груди поудобнее, снова засопела. На орбиту Луны, где поджидал межзвездник, мы вылетали на нескольких челноках. Я первым пришел на космодром, а потом часа полтора ждал, когда подтянутся остальные. Старт прошел привычно с ревом двигателей, перегрузками и стремительно уходящими вниз облаками на экранах. Но вскоре мы вышли из атмосферы. Двигатели переключились на малую тягу, и в наступившей тишине я некоторое время любовался на удаляющуюся голубую Землю. В раскинувшейся вокруг угольной черноте космоса с яркими иглами звезд она выглядела как-то особенно спокойно и уютно. А потом сказалась бессонная ночь и неожиданно для себя я заснул. Разбудил меня звук включившихся маневровых. Мы выходили на стыковочную траекторию. Не отрываясь от экрана, я смотрел, как приближается кольцо корабля. По сравнению с челноком оно выглядело гигантским, хотя корабль и считался небольшим. Всего 400 метров в диаметре. Шесть прозрачных спиц технических шахт сходились на темной сфере центрального блока. В нижней части сферы, отражением Солнца, на миг блеснули резонансные излучатели межзвездного двигателя. Я увлеченно рассматривал детали конструкции корабля, поэтому даже не сразу осознал, что челнок мягко зашел в стыковочный узел. Захваты зафиксировали его в гнезде, и над шлюзом бодро загорелась зеленая лампочка, разрешая переход. Силы тяжести в центральной капсуле, как, собственно, и на челноке, не было. Поэтому перед тем, как встать с места, я активировал магниты на ботинках. Организму потребовалось несколько секунд, чтобы адаптироваться. И встав, я смешно махнул руками, как крыльями. Стыковочный этаж представлял собой купол диаметром около 40 метров и был размечен желтой светоотражающей краской под выгрузку контейнеров. Не дожидаясь разгрузки челнока, я прошел по еще пустующим ярким полосам к лифту номер 5, ведущему в стыковочный шлюз между лабораторным и техническим блоками кольца. Лифты были сделаны не без оглядки на эстетику. Капсулы оказались полностью прозрачными. Если бы не направляющие и техническая шахта, в них создавалось бы ощущение полета в открытом космосе. На нашем прежнем корабле шахты были закрытыми. Этот же был почти вдвое меньше, что, видимо, и позволяло использовать более эффектные элементы конструкции. В лифте я отключил магниты ботинок. Затаив дыхание, повис посреди капсулы и почти минуту разглядывал звездную россыпь. Снова так близко, что не верилось в реальность происходящего. Земли отсюда было не видно. Зато к звездам можно протянуть руку и почти коснуться этой бесконечности. Лифт остановился в шлюзе на кольце. Кабина какое-то время стояла закрытой, ожидая пока компенсируется разница в давлении. Я чувствовал, как постепенно вытесняется ощущение полета. Кольцо уже было раскручено, создавая земную силу тяжести двери открылись. Я шагнул в шлюз и из него, не задерживаясь, вышел в техническую зону. Кабина пилотов располагалась почти в центре блока. Я шел по коридору, разглядывая двери других комнат, световые панели, переборки. Впитывал запах сверкающего новизной пространства. В скольких рейсах был этот корабль? Почему-то думалось, что пока не в одном. На двери рубки и внутри на всех панелях было выгравировано название корабля – «Дедал». Я коснулся рукой таблички, провел пальцем по буквам. Прошедших полутора лет как будто бы не было вовсе. Я снова был дома. По-хозяйски оглядел висевшие на стенах помещения огромные обзорные экраны. Позже, когда я их включу, на них будет транслироваться картинка с наружных камер корабля. Помимо обзорных экранов, вокруг рабочего места пилота крепилось несколько небольших мониторов, предназначенных непосредственно для пилотирования. Сейчас они тоже были выключены. Еще немного помедлив, я, наконец, сел в кресло. Первый раз бесцельно провел рукой по ручкам управления, ощущая разницу прикосновения к настоящему кораблю, а не к симулятору. После включил приборы и датчики запустил автоматическую проверку. Все работало. Я смотрел, как бегут данные состояния систем, ощущал, как по телу разливается эйфория. А ведь был уверен, что меня уже никогда не выпустят в космос. Но вот снова сижу за приборами и жду отсчета. Завершилась разгрузка остальных челноков. Я наблюдал, как они по очереди отстыковываются от корабля и по эллиптической траектории уходят к земле. Второй пилот доложил, что прибыл на место. Тренькнул телефон. Я мельком бросил взгляд на экран. Лерка желала мне удачи и попутного солнечного ветра. Я ответил «Спасибо». Надо же, как четко она знала о происходящих со мной событиях. А я, как не стыдно в этом признаваться, ни разу не вспомнил о ней с момента своего приезда в Лондон. Хотел добавить к сообщению что-то еще, но так и не придумал что. На земле представители правительств говорили с экранов телевизоров какие-то правильные слова о значимости нашей экспедиции, о будущем прорыве в науке и так далее. Трансляция велась на один из мониторов, но я выключил звук. У каждого своя значимость. Кто-то ищет разгадки а я получил возможность снова оказаться здесь, в кресле пилота. Я вспомнил, как в первый момент отреагировал на предложение Райли участвовать в экспедиции. Да и не только в первой. Надо извиниться. Так много за что. Наконец пошел отсчет. Все приготовились. И вот, по моей команде, Дедал снялся с орбиты Луны. Я заложил виток вокруг Земли, чтобы окончательно освоиться с управлением. Да и чего греха таить, просто полюбоваться видом на планету. Затем встал на курс и, отлетев на безопасное расстояние от Земли, запустил межзвездный двигатель. Солнце начало быстро удаляться и уже спустя несколько минут превратилось в одну из точек на мерцающем звездном ковре. Я включил автопилот и встал с кресла. Следующие часы, недели, месяцы корабль будет идти под контролем автоматики. Я потушил свет и замер перед самым большим экраном, транслирующим вид за бортом. Всегда любил этот вид. Он завораживает. В нем столько тайн и столько прекрасного. Мы делаем первые шаги, не очень уверенные. Будем не раз еще отходить назад. Но однажды вся эта красота станет нашей».